Тем временем Боинг миновал поросший сорняками участок аэродрома, невысокую песчаную насыпь и прямо под самолетом, всего в каких-то 30 футах под ним. Показалось убегающие за горизонт бетонные покрытие взлетно-посадочной полосы. Когда под самолетом пронеслось два ряда поперечных белых полос, Брайан мягко подал машину вниз. Легкий толчок подал. Основные шасси вошли в соприкосновение с покрытием, и «Боинг-767» с приподнятым носом и слегка наклоненными крыльями помчался по полосе номер 33 со скоростью 120 миль в час. Брайан до конца выпустил закрылки и реверсировал двигатели. Другой толчок, еще более слабый, чем первый, и самолет опустился на носовое шасси. Скорость постепенно убывала, сначала 120 потом 18040 некоторое время самолет двигался со скоростью бегущего человека и наконец остановился ярда 40 от ближайшей рулежной дорожки все есть посадка самая обычная посадка как в учебнике никаких неожиданностей глубоко и судорожно вздохнув сказал брайан по всему его телу волнами прошла крупная дрожь Он с трудом поднял руку, чтобы стереть с лица крупные капли пота. Поглядел на мокрую руку и устал улыбнулся. Ник положил ему на плечо руку. «С тобой все в порядке?» «Да», — ответил Брайан и взялся за микрофон. «Леди и джентльмены, добро пожаловать в Бангор!» Он услышал хор радостных голосов и засмеялся. А Нику Хоупелу Было не до смеха. Из-за плеча Брайана он внимательно вглядывался через окно пилотской кабины в окружающий пейзаж. Никакого движения на взлетно-посадочных полосах и на рулежных дорожках. Ни одна спасательная машина, ни один грузовик не спешили навстречу совершившему экстренную посадку Боингу. Предангарная бетонированная площадка была пуста. Он увидел стоявшие неподалеку два самолета, Армейский транспортный С-12 и пассажирский Дельта-727, но возле них не было никаких признаков жизни. «Спасибо за приглашение, мой друг», — тихо сказал Ник. «Тем более приятно слышать, так как, похоже, никто больше повторить твои слова не сможет. По одной причине в округе нет ни единого человека». Брайан почувствовал, что краснеет. «Должно быть, со стороны они выглядели довольно глупо». Он поднял руки, призывая прекратить аплодисменты, но они еще долго не стихали. «Леди и джентльмены, я прошу вас, ну, пожалуйста, уверяю вас, это была самая обычная посадка». Беттани открыла глаза, подняла голову и начала изумленно оглядываться по сторонам. «Мы что, остались живые и благополучно сели в аэропорту?» — недоверчиво спросила она. — Как классно! А я в мыслях нас уже похоронила. — Прошу вас, чувствую себя все более неловко, — повторял Брайан. Он еще выше поднял руки, ощущая себя Ричардом Никсоном, которого коллеги по республиканской партии только что назвали своим кандидатом на пост президента на очередные четыре года. Он с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться. Ни в коем случае нельзя смеяться, пассажиры этого просто не поймут. Им нужен был герой, вот они его и получили. А, собственно, почему бы и не воспользоваться таким всеобщим признанием? Ведь ему еще предстоит доставить их с борта самолета на землю. Минуточку внимания, пожалуйста. Это по действу. Один за другим пассажиры прекращали хлопать в ожидании, глядя на брайена Все, кроме Крейга, который решительным жестом отбросил журнал, освободился от престижного ремня, поднялся, вышел в проход, пнув носком ботинка бумажную гору перед сиденьем, после чего начал что-то сосредоточенно искать на бумажной полке. «Вы, наверное, внимательно смотрели в окно, и теперь знаете столько же, сколько знаю я. Большая часть пассажиров и весь экипаж бесследно исчезли, когда мы спали. Кажется совершенно неправдоподобным. Но, к сожалению, это факт. Но, к сожалению, это факт. А сейчас мы столкнулись с еще менее правдоподобной вещью. складывает впечатление, что люди здесь, на земле также исчезли. Но логика подсказывает, что обязаны быть другие люди. Нам удалось спастись и логично предположить, что выжил еще кто-нибудь. В этот момент специалист в области детективного жанра Роберт Дженкинс что-то тихо пробормотал себе под нос. Альберт не смог разобрать слов, но, к писателю Он услышал, как тот повторил эти слова еще раз. На этот раз Альберт их отчетливо разобрал. «Фальшивая логика». «На мой взгляд, наилучшим решением будет распланировать наши действия шаг за шагом», — продолжал Брайан. «Пункт первый. Как нам выбраться наружу?» «Я купил билет до Бостона», — послышался спокойный голос Крейга Туми. «И я хочу, чтобы меня доставили именно туда». Ник сделал шаг вперед из-за плеча Брайана. Крайк взглянул на него, и его зрачки сузились. Он стал похож на растерженного кота. Ник поднял руку с подогнутыми, как когти у птицы, пальцами и изобразил двумя костяшками движение ножниц, вполне применимое к человеческому носу. Крайк туми, которому однажды пришлось стоять, зажав пальцами ноги горящую спичку, пока его мать пела ему с днем рождения, сразу все понял, Он всегда все понимал с первого раза. Плюс к тому он умел ждать. «Нам придется воспользоваться аварийным трапом», — сказал Брайан. «Поэтому я хочу повторить с вами всю процедуру. Слушайте внимательно, а потом постройтесь в колонну и следуйте за мной в носовую часть самолета». Спустя четыре минуты передняя дверь самолета авиакомпании american Прайд» открылась внутрь. В отверстие наружу выплыли отзвуки голосов и тут же застыли в холодном неподвижном воздухе. Послышалось шипение, и в дверном проеме расцвела огромная оранжевая глыба. В первое мгновение, она напоминала гигантский гибрид подсолнуха, глыба росла и обретала форму, опускаясь все ниже и ниже, ее поверхность вздувалась, образуя круглый рифленый желоб. Когда нижняя часть трапа ударилась о бетонированную площадку перед ангаром, Раздался негромкий хлопок, и желоб замер, похожий на гигантский, оранжевый надувной матрас, приставленный к самолету. Ник и Брайан стояли в начале небольшой очереди по левому борту в салоне первого класса. «Там снаружи что-то не так с воздухом», — сказал Ник тихо. «В каком смысле?» — спросил Брайан, еще больше понизив голос. «Отравлен?» «Нет, по крайней мере, я не думаю». «Не сходи с ума!» — напряженно проговорил Брайан. «Нет», — сказал Ник, — «это аэропорт, приятель, а не лужок. Но разве есть запах масла или газа? Я не чувствую». Брайан принюхался. Не было никакого запаха. Если воздух и был отравлен, вообще-то ему не верилось, то это было медленно действующее отравляющее вещество. По крайней мере, оно нормально перерабатывалось его легкими. Но Ник был прав. Не было никаких запахов, да еще то, неуловимое, то, что англичане назвал вкусом, его тоже здесь не было. У воздуха за открытой дверью был совершенно неопределенный вкус, консервированный. «Что-нибудь не так?» — тревожно спросила Беттани Симс. «Я хочу сказать, я не совсем уверена, что мне действительно хочется это знать, но все же все в порядке» сказал Брайан. Он сосчитал своих товарищей по головам, у него получилось десять, и он снова повернулся к Нику. «Этот парень там сзади все еще спит. Как ты думаешь разбудить его?» Ник немного подумал и затем покачал головой. «Давай не будем. У нас так довольно проблем, чтобы еще изображать няньку при этом пьянчужки». Брайан ухмыльнулся. Это было в точности то, что он думал. «Да, я думаю, забот у нас достаточно. Спускайся первым, Ник». Будешь держать нижний конец, я помогу выбраться остальным. Может быть, лучше ты пойдешь первым. На случай, если наш горластый друг снова примется выражать недовольство по поводу незапланированной посадки». Брайан взглянул на человека в ситри с круглым воротом. Тот стоял в самом конце очереди, держа в руке небольшой портфель с монограммой и уставив в потолок пустым взглядом. Выражение его лица напоминало манекен в универсальном магазине. «Я не собираюсь возиться с этим типом». — сказал Брайан. — Потому что мне наплевать, что он собирается делать. Он может идти или оставаться, мне все равно. Ник усмехнулся. — Я тоже так думаю. — Начинаем, Великий Исход. Разуемся. Ник показал ему пару мягких лайковых ботинок. — Хорошо, давай. Брайан повернулся к Беттани. — Смотрите внимательно, мисс, вы следующее. — О, боже мой, как я не люблю такие вещи. Тем не менее, Беттани... Придвинулась ближе к Брайну, с опаской, наблюдая, как Ник Хоупуэлл направляется к трапу. Он подпрыгнул, одновременно оторвав обе ноги от пола, будто бы выполняя прыжок на батуте, приземлился на ягодице и съехал вниз. Все было проделано превосходно. Нижняя часть желоба почти не сдвинулась. Он ударился бетон ногами в одних носках, встал, повернулся к ним и отвесил шутовской поклон, отставив обе руки назад. «Вот и все!» — крикнул он вверх. «Следующий, пожалуйста!» «Это вы имею», — сказал Брайан. «Так, это не...» «Да», — сказала она заметно нервничая. боюсь, у меня не выйдет. Я все три семестра отлынивал от физкультуры, и в итоге мне разрешили вместо этого взять домоводство». «У тебя все прекрасно получится», — сказал Брайан. Он подумал, что при спуске по надувному трапу требуется гораздо меньше уговоров и проявляется гораздо больше энтузиазма, когда есть опасность, которую люди сами могут видеть. Дыра, фюзеляжи или же пожар в одном из двигателей. По левому борту ты и разуешься. Беттань уже сняла свою обувь, пару старых розовых теннисных тапочек, однако все так же пыталась отодвинуться от дверного проема и ярко-желтого желоба. Было бы неплохо опрокинуть стаканчик-другой перед этим.